Часть ч е т в р т а я На следующий день, сразу после полудня, они вышли из леса. Перед ними до горизонта расстилалась равнина, посреди которой клубилась тьма, будто грозовая туча повисла над поверхностью земли. Лучи солнца скользили, взбескивая л радужными полосами на ее поверхности, словно по бензину в луже. к а и т а н подал знак рукой и отряд остановился. Солдаты остаются, мы идем дальше. Напоминаю, не закрывать глаза, чтобы вы не увидели, не думать о прошлом, не вспоминать свои и чужие поступки. Молитесь, считайте от миллиона назад, повторяйте защитные мантры и даже думать не смейте о близких. Возьмете пробы и как можно быстрее уходим оттуда. Что с ритуалами? – спросил светляк. Я уже наложил на вас заклинания, пока мы шли. Они окрепли за последние дни. А ты не заметил, что Анжей со вчера ведет себя куда лучше. Не ворчит, не умничает, даже дважды смешно пошутил. Светляк фыркнул, но Войтославский не стал комментировать. Магия действовала. Мы увидим там всякое: людей, события. Они не настоящие. Это потенциалы, возможности. Так растут клещи. Господа. Обратился он к загонщикам: "Ждите нас здесь до сумерек. Если не в ы й д е м начинайте зачистку". "Так точно", п о р у ч и к о р е о л с е р а смуглый, черноволосый сын эмигранта из Испании, небрежно отдал честь. У него были белоснежные зубы, узкие усики жиголо и чернильные глаза. Гладкое лицо его перечеркивал грубый шрам, бегущий от основания носа через правую щеку почти до уха, след от удара егерской сабли, не перевязанный и не исцеленный вовремя. Сэр Раз, двенадцати лет, согласно семейной традиции, служил в армии каталонские добровольческие отряды г о д ы назад увязли в Италии и не сумели пробиться назад к своим. Умело обороняли Тридент, пока во время большого наступления двадцать третьего года не пришла подмога с востока. Большинство солдат вернулись в крепость Барселону, но пара десятков осталось чаще всего из-за сердечных привязанностей к польским девушкам. Отец сержанта Сера служил в коронной армии до смерти в унгерском пробое в степях южной Монголии. Трое его сыновей продолжили учебу в польской армии, а две дочки вернулись в родную Барселону, чтобы увеличить женскую популяцию Каталонии, подорванные мутабомбами чёрных. Мужчины сражаются лучше, когда знают, что защищают женщин и детей. Банально, но факт. Балроги пытались это использовать, а экспериментальные транссексуальные заклинания тестировали как раз на территории Старой Испании, радикально разрушив половую структуру общества. д о сумерек и ни минуты больше, без пощады. Не идите на помощь, выжгите этот компост до голой земли, продолжал Кайтан. Си сеньор Сера снова отдал честь. Если не вернётесь, сожжем клещину, пусть бы и с вами внутри. Вот и славно. к а и т а н не являлся формальным командиром Сера, но знал, что здесь в зоне даже самые опытные загонщики будут слушаться его словно пророка. Втроем они двинулись к черной магме. Та переливалась впереди, словно гигантская амеба. к а и т а н наложил еще слой защитных чар, активировал своих энписов, хотя пока не в полной мере. Сам же принялся за л е т а н и ю святому Франциску. Разум должен быть занят, чтобы клещи не атаковали мысли и чувства. Сперва они увидели смутные образы на пределе видимости, недвижные, блеклые, словно старые фрески, фрагменты. Рука с ножом, ногой синий торс, голова висельника в петле, кулак перед лицом ребенка. Потом картинка стала реальнее, напоминала уже картины голландских мастеров: светотень, перспектива, два дьявола, вергающие в грешника в котел, кипяток касается его кожи, женщина в гинекологическом кресле, останки маленького тельца, кровь. Снова смещение. Образы трансформируются, словно пропущенные через компьютерную программу. Светляк содрогнулся, засомневался. Вперед, марш! к а и т а н прервал молитву, отдал команду, усиливая эгиды, шагнул дальше, глубже в картинку, в уже появляющийся на границе слышимости звук, в первое движение прежде статичных видений, в цвет и объем. Удар, удар, удар! Крупный мужчина бьет свою п а д ч е р и ц у нож в руке синий от побоев женщины ее матери. Месть и облегчение. Он, он, он. Ладонью, с которой егеря отрезали три пальца, молодой измученный парень показывает на нескольких человек из групки п согнанных на п л о щ а д ь селян, выдает друзей. Те его проклинают. Страх и стыд. Прочь, прочь, прочь! Солдат бросает автомат и бежит, оставляя без прикрытия своих товарищей, что отступают под напором врагов. Не слышит, как один из них стреляет ему в спину, и с п у г и предательство. Хочу, хочу, хочу! Двое подростков впинают старуху, третий пытается вырвать у нее сумочку. Гаснет свет в окне напротив, но к стеклу, как приклеены лица зрителей, похоть и страх. к л е щ и ищут таких людей, гнездятся в их сознании, заставляют совершать неправильный выбор, усиливают накал страстей, в о ж д е л е н и я ярость, страх, ползут по психолинкам, ищут старые воспоминания, черпают из эмоций, находят прежние преступления. используют ментальные следы прошлого, соединяющие людей в психосфере, точно так же, как и м е й л ы которыми те о б м е н я л и с ь либо прицепленные к интернет-профилям снимки соединяют людей в компьютерных сетях. Благодаря этому клещи могут перескакивать на нового кормильца. Один дурной поступок порождает следующий: предательство, месть, испуг, трусость, ложь, обманы. Мы живем в страшном мире во времена войны и не выживем в ней, если не будем тверды, если не станем рисковать ради других, жертвовать собой, думать о благе целого. Схваченный партизан обязан хранить тайну даже ценой смерти. Прохожий должен помочь человеку, на которого напали на автобусной остановке, хотя это и означает риск. Ученики обязаны сообщить в полицию, едва лишь кто-то из одноклассников начинает заигрывать с магией черных, и так далее. Иначе проиграем. б а л р а г и исследуют наши поступки и реакции, смотрят, как действия одних влияют на поведение других, как растет ненависть, что толкает людей на необдуманные шаги и усиливают эти естественные выборы при помощи заразы, называемой клещами. Такими как эти, они не существа в привычном смысле слова, не животные и не растения, но они живут, эволюционируют, размножаются, паразитируя на человеческих страданиях и крови. Обычно гнезда клещей появляются на руинах старых городов, в местах, где во время затмения атаки б а л р о г о в уничтожили тысячи жизней, не дав людям времени на исповедь, молитву, разговор с близкими на просьбу о прощении. Клещи – это существа потенциала, возможности того мига, когда ты совершаешь выбор, когда решаешь, как поступить. Когда реальность и будущее на неуловимое мгновение подвешиваются, поскольку от твоего поступка зависят дальнейшие судьбы. Скажешь правду или соврёш? ь Станешь сражаться или сбежишь? Предашь или нет? Запускаю оборудование! крикнул в о й т о с л а в с к и й Уверенным движением сбросился с спины ранец, выгрузил оттуда эбонитовый прямоугольный механизм с большими восьмиугольными верньерами и стеклянным экранчиком, где пульсировали зеленые зигзаги сигналов. На голову натянул плотную белую, сделанную из проволоки, шапочку, в которую вплетены были несколько серебристых узлов, конденсирующих силу. Светляк встал рядом, также уверенно развернул вокруг их позиции кольцо из толстого медного кабеля, оплетку которого сделали из волос раненых в боях солдат. к а и т а н контролировал местность одновременно генерируя своих энписов. На этот раз выбрал форму зубров, хотел не сражаться, а отпугнуть потенциальных агрессоров. Три мощных зверя сформировались, прикрыв позицию ученых с востока, севера и юга. На западе, самом опасном из направлений, стоял к а и т а н Вокруг него буйствовал ужас. Трехмерные сцены начинались резко, с полуслова. Картины насилия, предательства, убийств и чуть помягче оговоров, лжи, т р у с о с т и заканчивались они настолько же внезапно, не доходя порой до конца. Замещали их другие. Перед Каитаном одновременно развертывалось несколько таких ситуаций: некоторые рядом, другие где-то на грани видимости, почти вне поля зрения. Сцены были разными, но в том, как двигались фигуры, во внешнем их виде и пропорциях замечалось некое подобие. Схожие выражения лиц, сходным образом воздетые для удара руки, схожие фразы, словно к а и т а н находился внутри компьютерной игры, где облаченные в разные одежки и лишь чуть-чуть, да и то формально различающиеся аватары разыгрывали с ц е н к и в очередных локациях. Все же это не были записи реальных событий, а лишь проекции клещей м а т р и ц а поведения, которая после будет всосана инициированными людьми. Начинаем. Войтославский перекрестился и решительно провернул эбонитовые верньеры. Раздался смех ребенка. На миг Кайтан почувствовал запах морского бриза, а в ушах его зазвучала старая песенка о любви. Пандемониум, н а с и л и я и крови остановился. Вознесенные для удара руки замерли. Искривленные от ненависти губы сделались неподвижны. Капли крови и слюны з а л е н е л и сверкающими шариками. ближайшие образы начали корчиться, терять трехмерность, утрачивали звук и краски, а потом стали складываться словно карты, на пополам, еще раз на пополам и дальше и дальше в кубики меньше человеческого кулака. Эбонитовый аппарат всасывал их словно пылесос. Вокруг людей становилось пусто. От клещей оставался лишь серый туман. Теперь с ц е н к и развертывались подальше, но черные существа не приближались к втягивающему их механизму. Казалось, что все закончится хорошо. И вдруг земля затряслась. Из картин и тумана вынырнул монстр. Мордой его был каменный крест. Пуговицами глаз, руки Христа — единственное, что осталось от фигуры распятого. Зубами, ножи. Кухонные серебристые стали. р а с к о р я ч е н н ы й ствол покрытого гребницами дерева, по которому неторопливо двигались колонны белых насекомых, служили ему шеей. На месте туловища клубилась черная масса из сожженных кусков человеческих тел. Взблескивали там белки глаз или зубы, порой мелькала ладонь с растопыренными пальцами. Ноги у него были механическими, словно из фрагментов экскаваторов и подъемников. Двигались медленно, со скрежетом, втыкаясь при каждом шаге в землю. п и к а с е ц тварь хаоса, порожденная великой войной, сумма насыщенных магией элементов, а может, корпус боевой машины Балрогов, что приспособился к жизни в зоне и черпал мощь из клещины. Пришельцы хотели лишить его охотничих ь угодий, поэтому напал. к а и т а н выкрикивал защитные приказы, выставив эгиды и в о з з в а в к помощи энписов. На накадабровые зубры рванули с места, охватывая тварь полукругом, росли на бегу, рога их удлинялись, из под копыт летели искры, превращаясь в боевых светляков, из ноздрей вырывались убийственные для черных запахи, из глаз били с н о п ы света. Когда эти лучи лизнули тварь, та вздрогнула и з д а в рык боли, а состоял тот из одновременного крика множества испуганных людей, трупов, которые п и к а с е ц использовал, превратив в собственное тело. Войтославский на миг прекратил манипуляции с верньерами аппарата, вскочил, глянул на сражающихся, подумал о людях тел и стел и разумов которых монстр лепил свое мясо, почувствовал сочувствие. И страх. Не должен был он так поступать. Ох, нет! Сделал ошибку, х о т ь и не сразу ее ощутил. н а м и г он замер, заколебался, потом вновь присел у аппарата, но движения его сделались медленнее и не такими точными. Занятый своей работой светляк не обратил на это внимания, как и к а и т а н Тварь била лапами, разрывая тела зубров, однако энписы не переставали напирать. Тогда п и к а с е ц поднялся на задние лапы, каменная башка его оказалась в метрах в пяти над землей, тяжело рухнул, придавив одного из зверей, зарычал довольно и снова звук тот более напоминал рев сотни болельщиков, глядящих, как их любимая команда забивает гол. Потом и второй зубр распался от удара мощной металлической лапы, а затем п и к а с е ц раздавил последнего э н п и с а припал к земле, повел к а м е н н о й башкой, ища очередного пришельца. этого-то и ждал к а и т а н одним плавным движением он вынул из ножен меч, клык и вткнул о его в самый центр каменного черепа чудовища, туда, где некогда находилась голова Иисуса Христа. п и к а с е ц заплакал голосами своих рабов. А потом лопнул, словно мыльный пузырь, разбрызгивая вокруг кусочки камня, металла и человеческих костей. Убираемся! крикнул Кайтан. Мы уже закончили, ответил через миг светляк, упаковывая в рюкзак э б о н и т о в а ч е р н ы й ящик, в котором теперь были пленены десяток-полтора клещей. Войтославский молчал. Делал, что его просили, слушался команд к а э т а н а но все время внимательно следил за каждым движением своих товарищей. Часть пятая. В тот день они отошли на добрых десять километров. Клещину не уничтожили, это могло привлечь внимание патрулей чёрных. к а э т а н подробно описал её положение и передал командование поручику Сера. Загонщики должны были отвести ученых назад к границе и вернуться сюда с большим дезинсекционным отрядом. к а и т а н же готовился к дальнейшей дороге на запад. Хотел отправиться к Балтике, на возникшее десять лет назад ютландское поморье. Его влекла легенда, сказка о возрожденных людях, заключенных между планами и возвращающихся в мир живых. Якобы где-то там на руинах затопленной Дании есть пробой, сквозь который можно призвать человека из межмиря. ь Не делай этого, солдат, это плохо, – сказал тогда четыре года назад великий коронный гетман Эльгалат. Но это правда, господин. Не могу тебе врать, солдат, но не хочу отвечать. Не делай этого. У меня нет выбора, господин. Выбор есть всегда, не для меня, не для нее. Я ее подвел, я должен ее спасти. Потому ответь мне, господин, возможно ли это? Великий коронный гетман Эльгалад, Владыка Планов, уничтожитель черных, п а с т ы р ь Ветров, королевская кровь, польский патриот и верный сын церкви взглянул на Каитана и не ответил. Именно тогда к а и т а н отцепил погоны, сдал оружие и покинул армию. Он должен был отыскать сестру. Быть может, там, на севере, он что-то сумеет выяснить. Теперь же, после целого дня марша и битвы с пекосецем, он осматривал оружие, перепаковывал рюкзак, обновлял силу чароматов, заклятую в татуировках, сплетениях волос, боевых знаках. Проверил географическое оборудование, синхронизовал амулет, нанес новейшие локационные данные. Он должен был отправиться в земли загоризонтные, где не будет связи ни с Польшей, ни с космическими спутниками из ясеневой древесины. Загонщики тоже готовились к возвращению. До заставы в Корнеева более прочих выдвинутые в н у т р ь з о н ы о т д е л я л о их километров сто пятьдесят. За неделю должны добраться. А может и раньше вызовут вертолеты, чтобы те забрали ученых и ценные объекты. Они попытаются, едва покинут места с нарушенной географической структурой, и окажутся в нормальном пространстве. п о р у ч и к Орел Сера ходил вокруг лагеря, проверяя, действуют ли слухоглядные охранные чары, а коллега его, под п о р у ч и к в ы з о к из Кракова, чистил оружие. Он был недоволен, предпочел бы, чтобы географ сопровождал их и на обратном пути. Самого леса он не боялся, служил в пограничье уже шесть лет, вернее, боялся. Только идиот не испытывает в таком месте страха, но знал, как с подобными чувствами справляться. Просто его сильно беспокоили существа, которых Войтославской нёс в р а н ц е чёрный ящик полный демонов. Вызык умел сражаться с егерами, знал основы боевой магии, способен был даже ставить простенькие чароматы. Достаточная компетентность для загонщиков, работающих в западных пределах речи п о с п о л и т о й но он знал, что клещевая магия намного сильнее его возможностей и предпочел бы не оказываться поблизости от нее без кого-то вроде к а э т а н а Но приказ есть приказ, служба есть служба, потому он делал, что должен, лишь временами искоса поглядывая на ученых, а те отдыхали. Светляк оплел весь ранец нейтрализующим кабелем, понавесил на него охранных амулетов и теперь кажется довольный своими трудами, улегся на плаще и пытался дремать. Войтославской же лежал навзничь с руками за головой и молча всматривался в вечернее небо, скрытое кронами деревьев. На голове его была шерстяная шапочка. Повторно под п о р у ч и к вызок глянул на него через несколько минут и увидел, что ученый остается в той же позе. казалось даже, что не дышит, не моргает. В обычном безопасном мире это, наверняка, не означало бы ничего. Просто уставший человек провалился в летаргию полусна, чтобы отдохнуть после тяжелого дня. Но солдат знал, что здесь в зоне любое неестественное поведение может означать угрозу. Господин профессор, произнес он тихо, поднимаясь с земли, привлек внимание остальных. Каитан отложил маркибузу, неторопливо встал, внимательно смотрел на Войтославского. Анжей учёный даже не шевельнулся. Каитан жестом остановил в ы з о к а а сам подошёл к лежащему. Какое-то время молча глядел на него, а потом сложил ладони в защитный знак и направил его на Войтославского. Учёный внезапно вздрогнул, словно его ударил отоком, резко сел, растирая ладонями ноги. В своей шапочке он напоминал пловца, неожиданно вытянутого из воды неким гигантским рыболовом. Что за раза? начал он, но замолчал, увидев сосредоточенные лица товарищей. Что случилось? Собственно, это мы и хотели бы узнать, сказал Кайтан. Ты лежал, словно не в себе. Черт, да я спал! Рявкнул в ы т о с л а в с к и й снова принялся растирать ноги. Что ты сделал? Легонький неопасный щипок. Улыбнулся к а и т а н Должен был проверить, что происходит. Ничего не происходит, зараза. Я спал. Тебе бы себе самому дать по голове чем-то тяжелым. Это был не сон, Анжей. д Что ты делал? Плохо себя чувствуешь? Что это за шапочка? Да, плохо себя чувствую, потому что ты мне выспаться не дал. к а и т а н колебался. Ты медитировал, да? Вошел в транс, продолжаешь работать над тем варшавским делом, ходил по психолинковым сетям, перешел на другую основу. Говори. Войтославский все же встал. Он смотрел на Каитана без симпатии и с явным презрением, причем с куда большим, чем в начале их совместного путешествия. Ты закончил свою миссию, отправляешься на север. Это тебя уже не касается. Я пока еще здесь. И меня касается, вернётесь ли вы в целости и сохранности за Одор, а вы не вернётесь, если ты будешь входить в транс. Это привлекает чёрных так же, как потный культурист комаров. Поэт зараза нашёлся. Не понимаешь, насколько это важно? Покушение на короля. Ты такой тупой? Успокойся, Анджей. Включился в разговор Светляк. Впервые с начала пути он выступил не на стороне своего коллеги. Да что на тебя вообще нашло-то? Я близко понимаешь. Войтославского похоже это сбило с толку. Кажется, я улавливаю переходы, связи. Какие связи? Спросил к а й т а н Какие какие? с р а к и всякие. Я кто? д о ц е н т по клещам, верно? Вот и ловлю их переходы, соединяю факты, психолинки и людей. Расскажи. Каитан знал, лучший способ успокоить ученого или полицейского – это позволить им хвастаться своими исследованиями. Они сели. У нас есть факты, события, что разнесены в пространстве и времени, события, которые соединяют людей навсегда. Начал ворчливо Войтославский, но по мере того, как говорил, явно успокаивался. Финал — нападение на королевскую процессию, но сначала было еще какое-то количество происшествий, трагедий, одновременно случившихся инцидентов, по которым шел клещ, чтобы добраться до того несчастного пожарного. Это могли быть как жестокие преступления, так и внешние неопасные события, но все они создают сеть. Я знаю, что в квартире Напулавской нашли тело мужчины, вернее, скорлупу от тела, сожранного насекомыми. Это из него вышла сила, изменившая пожарного. Это из него напал клещ. Есть еще несчастный случай четырехнедельной давности. Один мужик во Вротславке впервые в жизни пошел к проститутке, а после избил ее и не заплатил. Спокойный мужик, тридцать лет, женат, хороший сосед. Сказал полицейским, что чувствует, как его наполняет безумие, но прежде чем его допросили, кто-то добрался до него и порезал ему лицо. Мы полагаем, что Альфонс той проститутки, но нападавший исчез. А какая тут связь с королем? Именно это я и пытаюсь установить вместе с полицией. Но подозрения есть. Какие? Тот мертвый преступник с Пулавской торговал наркотой. У д е в о ч к Альфонса нашли несколько д о з от него. То есть рычаг часть рычага. Мы не понимаем, что соединяет т р у п д и л л е р а с пожарным. Ну и не думаем, чтобы тот несчастный юноша с рассечённой сутенером мордой сам всосал клеща и ввёл его в оборот. Всосал? – спросил явно заинтересованный подпоручик в ы з о к Клещ — это психопаразит. Нужно его поймать, в ы м о л и т ь или впустить в себя, когда ты поблизости от клещины. Еще и могут заразить тебя черные. И это все? Собственно, нет. Есть и второй след. Тот дилер сидел за грабеж, нападал на старушек, всякое такое. Был у него приятель. Этот приятель как раз недавно зарезал любовницу и поранил ножом ее ребенка. Пара дегенератов пили каждый день, ребенка, кстати, били вместе. Хочешь сказать, что клещ напал на дилера с двух сторон? Да, это возможно. Когда еще была связь с Варшавой, я проверил жизнь и судьбу той несчастной женщины. Вдобавок мы п р о з о н д и р о в а л и прошлое дилера и пожарного, а клиента проститутки? Его тоже, поскольку я не верю, что он был источником. Теперь понимаешь? Каитан улыбнулся. Да, господин профессор. Теперь я понял. Но больше не входи в транс, не медитируй. Притягиваешь врагов. Боишься? – спросил Войтославский, а Каитана лишь позже понял, что не должен был оставить этот вопрос без внимания. Часть шестая. Свой маленький лагерь. Они разбили на излучине лесной речушки, поскольку ничто так не охраняет от магии чёрных, как текущая вода. Окружили себя колышками из дубовых дощечек, покрытых охранными рунами. Сера нёс их с самого начала экспедиции. Вызык даже соорудил из шишек трёх маленьких г о л е м о в охранников, и те всю ночь неторопливо ползали вокруг лагеря. Назначили караулы короткие по часу, так чтобы каждый сумел выспаться. На рассвете собирались отправиться дальше. к а и т а н отстоял свой час, разбудил п о р у т и к а и с удовольствием завалился на эльфийский плащ, заменявший ему и простыню и одеяло. Подушку приготовил из свернутых в ком трав и мха. Уснул сразу, поскольку прошедший день вымотал его сильнее, чем можно было ожидать. В битве с п и к а с е т ц е м он израсходовал немало энергии, а естественный процесс возобновления нанокадабр, синтезируемых подобно хлорофиллу из солнца, воды, жизненной энергии живых существ и человеческих мыслей, шел в своем обычном темпе. к а й т а н не хотел ускорять процедуру, поскольку внезапная манация эльфийской магии могла привлечь врагов, поэтому он отправился спать. И хотя в зоне к а и т а н нигде не чувствовал себя в безопасности и всегда выстраивал эгиды, на этот раз не ощущал чрезмерной угрозы. Положение лагеря, о х р а н н ы е системы, наконец, человеческие стражники были хорошей защитой от внезапного нападения извне. Извне, верно, но не изнутри. Проснулся он от крика глухого с к у л е ж а человеческого, напугающего, страшного. Амигом позже ощутил удар. Клинок ножа ударил прямо в грудь. Склонившаяся над ним тварь радостно зарычала. Ошибка. Сталь не могла пробить эльфийский плащ, соскользнула, зацепив неприкрытую руку, разрезав мундир и кожу. Но к а и т а н уже действовал. Перекатился в сторону, вскочил, резким пинком выбил у нападавшего нож. Заметил, что и остальные поднимаются со своих спальников. Проверить защиту, крикнул. Этим я займусь сам. Войтославский стоял напротив, склонившись, уперевшись рукой в землю, похожий на обезьяну. У него было опухшее красное лицо, широко распахнутые глаза с кровавыми белками. Он шевелил губами, с них срывались невнятные звуки. Пальцы босых ног царапали землю. Из носа лилась кровь, соединяясь со вторым ручейком, стекавшим изо рта. Облью тебя, прохрипел он невнятно. Ненавижу тебя. И совершил длинный на несколько метров прыжок, которого не сумел бы сделать обычный человек. Раскинул руки, выкрикивая проклятия и силой ударил в к а и т а н а Они прокатились по земле. Географ почувствовал ноги, т рвущие его кожу, пальцы, впивающиеся в ноздри и глаза, зубы, стискивающиеся на горле. Почувствовал смрад фагов, ненависть, удивление. Чисто, датчики спокойны. Услышал крик солдат. Уголком глаза заметил, как они ц е л я т с я Войтославского в из пистолетов. Не стре! Сумел прохрипеть, а потом резко дернулся, на миг освободив голову, лбом рубанул Войтославского в нос, добавил кулаком в живот, легко, поскольку не сумел толком размахнуться, но достаточно сильно, чтобы противник охнул и ослабил захват. к а и т а н вывернулся, сбросил его на землю, прижал коленями. Помогите! крикнул, а когда товарищи обездвижили орущего и бьющегося ученого, сильно ударил его по голове. Не было времени на чары. Что случилось? Подпоручик вызык, сопел, словно вот только пробежал несколько километров. Это клещ. Светляк присел у неподвижного тела, дотронулся до спины коллеги бережно, д е л и к а т н о словно желая его погладить. Он инфицирован, и если быстро не вернемся в Польшу, сойдет с ума и умрет. Часть седьмая. Уже второй день они шли слишком медленно. Попеременно н е с л и Войтославского, связанного с кляпом, то приходящего в себя, то засыпающего вновь. Он получал успокоительное. Кейтан окружил его эскулопевтическим полем, но порой безумие прорывалось наружу. Тогда ученый метался, грыз деревянный кляп, рычал и истекал слюной. Попытался сломать себе пальцы рук, вбивая их в деревянные жерди, из которых они соорудили волокушу. Пришлось плотно перебинтовать ему ладони. Но бывали и минуты, когда он овладевал своим телом и сознанием. Минуты, все сокращавшиеся, когда такое случалось, отряд останавливался и светляк склонялся над коллегой, чтобы осмотреть его и выслушать. к а и т а н с уважением глядел на сражение в а и т о с л а в с к о г о за остатки человечности и разума. Ученый анализировал свое поведение, сообщал об ощущениях, пытался продлить периоды нормального состояния молитвами и хорошими воспоминаниями. Он выяснил, что клещ атаковал во время сражения с п и к а с е ц е м когда концентрацию Анжея д нарушили крики трупов из тела монстра. Тогда он ослабил контроль, испугался, засомневался в успехе дела, а может даже н а м и г рассердился на Каитана, ведь тот причинял боль давно уже мертвым людям, чьи психические останки продолжали что-то чувствовать внутри твари. Войтославскому хватило лишь чуть приоткрыть двери своего сознания, как психопаразит проскользнул в них и принялся переваривать его мысли. Клещ действовал как обычный паразит, не сразу давало себе знать. Сперва лишь подсасывал эмоции, приспосабливая метаболизм разума к своим потребностям. Рос. Именно поэтому Войтославский так нервно реагировал на любой разговор. Потом клещ атаковал, заставив ученого вести себя агрессивно, желая размножиться во время его дурного поступка, перескочить на тех, кому наверняка пришлось бы в ы т а с л а в с к о г о убить. Через три дня мы выйдем из-за горизонта, установим связь с нашими. В Польшу тебя вылечат. Воспользовался к а й т а н одним из тех моментов, когда ученый был в себе. Слушай, я должен связаться с Варшавой. Нужно передать Варвару то, что знаю о покушении. Может, и у них найдется что-то новое. Это слишком опасно. Мы привлечем к себе егеров. К тому же ты ослаб. Я не ослаб. Повысил голос в о Тославский. Не ослаб. Я сильный и моя жизнь не имеет значения. Понимаешь, не имеет. Важно наше открытие. Мне нужны факты. Я должен работать. Не сейчас, Анжей. д Сейчас! Ученый дернулся, насколько смог, свесился с волоку ш к л а ц а я зубами у самого лица Каитана. Сейчас я должен, должен! А -а -а -а. Голос его перешел в стон, в невнятный хрип. Войтославский начал колотиться головой о землю. Все, держу! Светляк был наготове, обездвижил коллегу, сунул ему в рот гладкий без коры, сильно прогрызенный кусок дерева. Уже спокойно, Анжей, д спокойно. к а и т а н снова поставил лечебное поле, но видел в глазах Войтославского ненависть и слезы у с в е т л я к а Понял, что времени осталось очень мало. Однако вечером Войтославский почувствовал себя лучше. Послушай, к а и т а н тихий шепот о т в л ё к географа от костра. к а и т а н привет, Анжей, д неплохо выглядишь. Географ присел возле насилок. Не о д о л е т ь до цента, верно? Тебе лучше? Да хрен там лучше! Подохну, понимаешь? Так что не имеет значения случиться это сегодня или завтра утром. Я должен поговорить с варваром, это очень важно. к а и т а н ты знаешь, насколько важно, и знаешь, что я прав, что я не переживу три дня дороги. к а и т а н ты можешь пробиться отсюда сквозь заслоны и связать меня с Варшавой. Они помолчали некоторое время. к а и т а н почувствовал, как за его спиной встает светляк. Загонщики тоже прервали свои занятия и смотрели на географа, в ы ж и д а ю щ е Могу. Ладно. Приготовимся к этому. Часть восьмая. Географ странствует по границам Речи Посполитой, по западным пределам, где люди и эльфы пытаются заново восстановить свою власть. забирается и дальше на запад в п о я с н и ч е й н ы х земель, н а з ы в а е м ы й зоной. порой заходит еще глубже в марку на территорию, контролируемую балрогами. он исследует эти территории, создает карты непрестанно меняющейся центральной Европы, превращенной в пепел затмением, а после Великой в о й н о й он открывает новые горы и реки, извержения магии и места стыков с чужими планами. и с с л е д у е т трупы городов, д о б ы в а е т артефакты прошлого, л о в и т неизвестных созданий, охотятся на чары, что происходят из других миров, потому что география этой части континента ничуть не напоминает известную из учебников. Мир здесь плывет, пространство п р о в а л и в а ю т с я и в ы п я ч и в а ю т с я совсем как вулканические острова, как коралловые рифы, как кролики и шляпы. Тут магические течения, называемые горизонтами, режут реальность на не пересекающиеся сектора, доступ к которым не имеет никто извне, ни телом, ни радиоволной, ни слухоглядными чарами. Здесь возникают топологические лабиринты, ловушки без выхода, куда проваливались целые экспедиции. Здесь складки пространства, заслоны ведут к иным планам, к мирам, порой похожим на наш, но обычно совершенно на него не похожим. Географ исследует эти изменения, перемещается по новым пространствам, открывает пути, ведущие на запад в Марку и еще дальше к империи Балорагов в Гиену, что лежит между новыми п и р и н е я м и и Лабой 2.0, между Северным морем и Балтийским заливом и Средиземноморским озерным краем. Хороший географ, а к а и т а н был лучшим. При необходимости проламывает барьеры горизонтов, проходит сквозь завесы, создает связь между фрагментами р а з о р в а н н о й реальности. Для этого ему необходимы сила и ритуалы, такие как этот. к а и т а н стоял на коленях посреди небольшой полянки. Загонщики обезопасили ее, как сумели. Перед ним, еще привязанный к волокушам, лежал Витославский. Он получил тройную дозу лекарств и таблетку лечебных чар, которая должна была поставить его на ноги, словно укол адреналина. Ученый был в сознании и оставался спокоен, внимательно и с явным интересом следил за к а э т а н о м Светляк присел у его головы, держа возле уха спутниковый телефон. к а и т а н взял в зубы ясеневую дощечку Лога, измеряющего скорость приливов реальности, поднял правую руку с браслетом азимулета. Тот сверкнул на н а к а д а б р о в о м блеском. Рукав соскользнул, открывая предплечье географа, покрытое надписями-татуировками именами скакунов, погибших у него на службе. Левая рука ходила горизонтально полукругом, указательный палец целился то в лицо светляка, то в лицо стоящих на некотором расстоянии солдат. В сжатом кулаке он держал четыре гранитных камешка по плавки, определявшие жесткую систему координат в м е ж д у м и р ь е Каитан бормотал заклинания. Голос его то поднимался, то опадал. Потом он бросил вперед один из камешков, затем второй, на этот раз в сторону. Потом полетели и остальные два, раскалялись в полете и исчезали, не достигнув земли. Географ сделал ладонью несколько движений, словно выковыривая дыру в большой глыбе теста. Наконец открыл рот, выпуская лог. Они ощутили запах земли, вонь болота, аромат свежесрубленного дерева, смрад автомобильных газов. Воздух вокруг заколыхался. Давай, сказал спокойно Кайтан. Проход открыт. Можете разговаривать. Это Анжей. Алло. Да. Возвращаемся. Нет времени. Быстро, давай, Варвар. Давай говорю. Оказалось, светляк, когда необходимо, умел быть решительным. Да-да, это мы. Географ пробил дыру. п е р е с ы л а й все данные по известному делу. Можем говорить, но не знаю, насколько долго. Анжи Ранин, позже объясню. Даю тебе его. Засекайте нас. Может, сумеете добраться. Даю. Подключил телефон гарнитуре наушников на голове Войтославского. Ученый прикрыл глаза. Было видно, как он борется со слабостью, но сказал спокойным голосом: Привет, Варвар. Да, это я. Нет, не важно. Теперь говори, говори, а потом слушай. Кайтан медленно встал, машинально отряхнул колени, поднял и старательно вытер дощечку л о г а Отыскал в траве каменные поплавки, чуть обожженные, но, как отметил он с удовлетворением, еще способные пригодиться. Покрытые н а н о р у н а м и выполненные в эльфийских мастерских, они обладали достаточным количеством силы, чтобы еще несколько раз создать канал связи для радиокоммуникации. Попытаясь он открыть проход для людей, выгорели бы почти моментально. Он подошел к с е р а и, как спокойно, думаю, удалось. Солдат потел и говорил подрагивающим голосом. Он использовал для охраны свои малые чародейские способности, а это его быстро изматывало. Хотелось бы, я р а с т р е в о ж и л пространство, пробил несколько заслонов, не могли этого не заметить. Может, по близости никого нет? Может, они не успеют? Точно. Улыбнулся к а и т а н и похлопал солдата по плечу. Оптимизм, так держать. Учимся у лучших. Некоторое время они наблюдали за двумя учеными. Войтославский все еще говорил, Светляк сидел рядом, просматривая на экране телефона пересылаемую из Варшавы информацию. Чудаки, пробормотал Сера. А неплохо яйцеголовые держатся. Моя тетка тоже ученая, сказал к а э т а н То есть сестра отца, приемного отца. Да, ответил с е р а Знаю, знаем. Ты, как бы это сказать, довольно популярен. Популярен? Улыбнулся к а э т а н Большинство командиров меня на дух не переносят. Говорят, что я нарушил дисциплину, что предал, обидел короля и гетмана. А ты обидел? Не знаю. Но ты ведь продолжаешь служить гетману. Я ему не служу, я с ним сотрудничаю. Когда выяснилось, что я иду в экспедицию с тобой, у меня были двоякие ощущения. А теперь, теперь, пожалуй, понимаю, о т чего гетман хочет, чтобы ты с ним сотрудничал. Это честь для меня и для меня. Кивнул Кайтан. Они снова замолчали, поскольку что можно к такому добавить? Ну ладно, наконец произнес Кайтан, надо заканчивать. Решительным шагом направился к ученым. Светляк глянул на него, показал три пальца, снова глянул вопросительно, к а е т а н к и в н у л Через три минуты разъединились. Еще через семь у Войтославского начался очередной приступ бешенства, а еще через восемь кровь брызнула у него из глаз и ушей. Он снова потерял сознание.